5-4 Лука ушел, а я отправился на базар, где условился встретиться с Хватом. Тот к этому времени уже присмотрел укромный уголок, и мы быстренько затеяли игру в пристенок. Прежде чем нас погнал в зашей охранник, успели облегчить карманы нескольких простаков. Мне перепали 5 грошей и какая-то очень жгнутая деньга. Избавился от нее, купив печатный пряник угостил им присматривавшую за нашей мелюзгой рыжулю. И та улыбнулась, принимая лакомство, но как-то очень уж рассеяно, словно ей сейчас было не до того. «Ты в порядке?» – забеспокоился я. «Хват!» – позвала девчонка. «Покарауль!» Она потащила меня прочь и вывела из толпы, но этим не удовлетворилась и указала на ворота. «Идем!» Мы вышли с базара, и я повторил свой вопрос. «Так что стряслось?» Рыжуля виновато улыбнулась и протянула браслет из перламутровых пуговиц, сплетенных воедино разноцветными нитками. Держи, я связала, а мелкая заговорила: Она умеет. Ты что это в самом деле? Насторожился я, бездумно принимая подарок, будто прощаешься. А может, и прощаюсь. Девчонка передернула плечами, и я разом прочувствовал весь летний зной. Стало душно, жарко и влажно. «Лука сказал, если завтра денег раздобыть не получится, придется из гнилого дома уходить». Огорошила меня Рыжуля. «Иначе он с боженом рассчитаться не сможет, и тогда ни мне, ни ему на заречной стороне больше не жить». На голову словно само небо обрушилось. Слова девчонки попросту раздавили. Какое-то время я молча пялился на нее, сились осмыслить услышанное. А потом такая обида накатила, что словами не передать. «Да как же так?» «Через силу выдавил я из себя. Я ж тебя звал. Звал к полагану прибиться, а ты говорила, семья, гнилой дом. Да как так-то?» Меня всего так и распирало от эмоций. И были они одна черней другой. Злоба, ревность, бешенство. Лука собирался уйти и оставить мне, гнилой дом и Рыжулю. А вот оно как все обернулось. «Ну что за гадство такое, а? Будто и вправду сглазили». «Ну, серый!» – насупилась Рыжуля. «Ну, ты сравнил. Это ж совсем другое. Думаешь, мне хочется куда-то уезжать? Серьезно?» «Но ты ведь...» «Да не хочу я никуда уезжать, пойми!» Чуть не выкрикнула девчонка. «Не желаю скитаться и бродяжничать. И на новом месте обустраиваться тоже не хочу. Мне и в гнилом доме хорошо. Просто выбора может не остаться». Я нервно передернул плечами и отмалчиваться не стал, заявив. «А почему с лукой, а не со мной?» «Я тебя первый позвал!» Рыжуля рассмеялась. «Серый, брось! Надо держаться друг друга!» Хват тоже с нами собрался и мелко опросилась. А плаксу я в любом случае тут одну не брошу. «А меня чего не позвали?» – возмутился я. «Да как же!» – округлила глаза Рыжуля. «Лука же с тобой разговаривал. Ты старшим остаться решил!» «Да не так все было!» – возразил я, но сразу махнул рукой. «Не суть. Скажи лучше, вы на пристань собрались?» «Там найдут». Мотнула головой девчонка и поправила стянувший копну ее огненно-медных волос платок. Лука о южноморский толковал. «Вот он!» — зло выдал я и ухватил Рыжулю за руку. «Слушай, да все будет хорошо. Вот увидишь. Завтра все как надо пройдет. Если откупимся, ты ведь в гнилом доме останешься, так? Не уйдешь с Лукой?» «Конечно, останусь. Да и Луке уходить не придется». А это уж пусть он сам решает, буркнул я и приободрил девчонку. Ты только не переживай, все хорошо будет. Ответом стал печальный взгляд зеленых глаз. А если нет, а если не откупимся? А нет, я с вами уйду, выпалил я. И да, уйду. Мысль о скором расставании с Ржулией оказалась попросту невыносима. Прежде, даже когда речь о приюте для неофитов заходила, всерьез об этом не думал. А тут вдруг понял: Нет. «Не смогу. Плевать на все, Не смогу отпустить ее и точка». «Тебе-то зачем?» — удивилась девчонка. «Это нам с Лукой тут не жить, а ты в гнилом доме старшим станешь». «Да ну!» — отмахнулся я. «Вместе веселее. Я же с балаганщиков, перекати поле. Мне это только в радость. Куда ты, туда и я». Рыжуля рассмеялась и потрепала меня по волосам. «Ты настоящий друг серый». Думал, чмокнет меня в щеку, но девчонка лишь вздохнула. Развернулась и зашагала обратно на базар. А я не побежал за ней следом. Просто стоял, провожал взглядом и гадал, как все обернется на завтра. От этого зависело очень и очень многое. и драмы, да от этого зависело решительно все. Одно дело ненадолго уйти в приют, зная, что вскоре вернешься к своим, и совсем другое разыскивать их потом в огромном портовом городе за 500 верст от Черноводска. Смогу я выучиться натайно знаться там, а не здесь? И так ли необходимо обучение в приюте? Говорят, чем дальше от тени звезды, тем слабее небесные приливы. А 500 верст — это чертовски далеко. Может, на побережье меня и не накроет вовсе? Конечно, есть риск сгинуть ни за что ни про что. Но так ли он велик? Или напрасно себе кишки мотаю, и завтра мы сорвем куш и решим все наши проблемы? Напрасно это точно, зря. Ушел в себя и не заметил, как на улицу из корчмы вывалилась троица парней на пару лет постарше меня. Жилистый клоп, пухлый ясен и мускулистый кабан. Босяк, лавочник и охранник лавочника. Клоп, старший брат, которого верховодил в шайке карманников, был за авторитетным родичем как за каменной стеной и на простых босиков смотрел с высока, поэтому и спелся, наверное, с отпрыском известного всей округе скупщика краденого. Эй, худой! Окликнул меня Ясин, папаша которого покровительствовал сам барон. «Вы что за балаган с чумазом устроили?» «А что мы устроили?» «Не понял я. Подрались». Добой да куплен был. Серьезные люди на вас деньги потеряли». «Серьезные люди на босиков не ставят». Парировал я и зашагал прочь. Но не тут-то было. «Ты куда пошел?» Взывал толстячок. «Кабан, ну-ка покажи ему, что такое честная драка». Кабан был чуть выше меня и заметно шире в плечах. К тому же получал за охрану сынка скупчика немалые деньги, поэтому шагнул вперед без сомнений и колебаний: Да что там, с превеликой охотой шагнул? А я не побежал. Раз побежишь, всю жизнь бегать придется. Черти драны! не в этом дело было. И если после разговора с Рыжулей меня лишь потряхивало, то сейчас прямо-таки лютая злоба накатила. Честная драка, да. И я врезал, как врезал чумазаму. Быстро, жестко, на толчке вперед. Вложился всем корпусом. Еще и попытался хватануть небесной силы. Толкнулся ею вперед. Мир зашуршал, расслаиваясь от моего стремительного движения. На миг выцвел и побелел. Лови! Кабан чуть качнулся в сторону. Кулак прошелся в притирку с его скулой. И тут же мне прилетело под дых. Разом вышибло воздух. А только начал сгибаться и получил правый висок. Сам не заметил, как очутился на земле. Ах ты ж! «Ты увидел это?» — взвыл от восторга Клоп. «Ясен, ты это видел?» уж совсем страх потерял! В драку кинулся!» «Эй, братва, только поглядите на это!» В глазах у меня плыло и двоилось, но презрительную гримасу толстячка разглядел и так. Перекорёжило его, будто в рожу харкнули. «Кабан!» — аж взвизгнул он, пустив петуха. «Обломай-ка ему бока!» Громила ухмыльнулся и потянул из-за пояса дубинку. Та дубовая с медными стяжками и свинцовой заливкой. Такой разок получить — калекой остаться. И ничего им за это не будет. До смерти не забьют, а милостыню клянчить и с перебитыми руками-ногами можно. Еще больше подавать станут. Божан только плечами пожмет. мол, сам виноват. Тут бы сжаться, потянуть к животу колени, закрыться и начать молить о пощаде. Но меня чуть от бешенства не разорвало. Аж горячей волной всего так и ошпарило изнутри. Ровно жидким пурпуром плеснули. Фиолетовые прожилки прорезали мир и погасли. Сгинули без следа. Но вот лютая злоба никуда не делась. «Врежь ему!» — начал подзуживать охранник Ясин, будто в этом была хоть какая-то нужда. «Врежь посильнее!» Кабан подступил вплотную и лишь после этого неторопливо замахнулся, словно желал сполна насладиться страхом жертвы. Но я пугаться не стал. Носком левого башмака подцепил лодыжку громилы, а каблуком правого, ничуть не сдерживаясь, приложил по колену. Распрямил ногу так быстро, как только смог, и радостно оскалился, заслушав мерзкий хруст сломанной кости. «Да, выкуси, сволочь!» Взвыв, кабан рухнул на землю. Я ухватил оброненную бугоем дубинку, поднялся и шагнул к опешившей от неожиданной развязки парочке. Босяк метнулся в сторону, а вот и лавочник не испугался и подался ко мне. Еще и рот для крика разявил, но в раз заткнулся, стоило только не сильно ткнуть его в солнечное сплетение дубинкой. «Братва!» — взвыл Клоп. На его крик из харчевни выскочила троица подпевал. «Самый здоровый попёр на меня буром и потребовал. Брось, сука!» Получить дубинкой он нисколько не опасался и потому едва успел прикрыть голову рукой. И вновь я сдерживаться не стал, ударил в полную силу. Босяк взвыл и зажал перебитое предплечье. Следующим замахом я отогнал его приятеля и лишь после этого попятился. «Это что еще за дела?» — рявкнули от соседней лавки. «Совсем страх потеряли, черти!» И тут же кто-то из ватаги клопа крикнул. «Шухер, братва!» Они бросились в рассыпную. А я так и вовсе шмыгнул в боковой пароход раньше всех. «Вот сукины дети, поубивал бы!» Но хоть всего так и корежила от злости, здравый смысл оказался сильнее. Кое-как, отряхнув одежду и отдышавшись, я двинулся прямиком в золотую рыбку. Я ж не сам по себе. Ещё не хватало, чтобы за меня мелким пролетело. Левую скулу припекала и ломила. Но дело ограничилось ссадиной. Синяк сполз под глаз. Из-за духоты было нечем дышать. шел и обливался потом. Неуверенности? Нет, неуверенности не испытывал. В кабаке попросил о встрече с Бажаном, и Баламут кликнул волчья. Тот вышел из задней комнаты, оглядел меня с ног до головы и спросил, «Чего надо?». На меня, сынок, первушевыжиги охранника натравил. Хмурый, плечистый дядька, в бороде которого виднелась ранняя седина, протянул руку, а когда я вложил в его лапищу дубинку, указал на лестницу «Шагай». Прежде в помещениях над кабаком бывать еще не доводилось поэтому глазел по сторонам с превеликим интересом. Но смотреть оказалось особо не на что. Бажен сидел за письменным столом и разбирал бумаги, будто какой-то лавочник. Разве что время от времени прикладывался к оловянной кружке с вином. «Чего опять стряслось?» Потребовал он объяснений, отерев губы тыльной стороной ладони. Волчий легонько пихнул меня в спину, и я повторил. «Сынок первушевыжиги охранника натравил». Бажен презрительно осклабился. «И что с того? Первый раз по морде получил, что ли?» Я покачал головой. «Нет, он меня покалечить велел. Дубинка отходить». И наоборот вышло. Волча хмыкнул. божем вздохнул. «Молодец!» — объявил он. «Уродца жирного не поколотил, нет? Снова молодец. Чё пришел тогда? Похвастаться?» «Да просто за них Клоп с корешами впрягся. Пришлось отмахиваться». «Клоп — это младший брат Дани Сиплова?» — озадачился Волча. «Ага», — подтвердил я. В том-то все и дело». «Интересно девки пляшут», — протянул Бажен, отодвигая от себя бумажки. «И чего этот босяк за лавочников прягся? Так дружат они, не разлей вода». Старший поджал губы, потом вдруг спросил. «Три листка пойдешь для меня раскидывать?» Видел я и самого Бажена, и предложенную им работу в гробу и белых тапочках, но соврал и глазом не моргнув. «А чего не пойти, если об условиях столкуемся?» «Да уж не обижу!» — Бажен откинулся на спинку стула, подумал недолго и сказал. «Волча, найди Сиплова и передай, что драка дракой, но если его младшой бучу затеет, то я с него спрошу». «Ну и пусть глаз своего вразумит! Не дело босику славочникам возиться! гусь свиньеню товарищ! Позорище какое!» Дальше мне велели подходить сюда завтра, но я выторговал для себя лишний день. На том и сошлись. Ломать через колено меня не стали. В гнилом доме я перекусил краюха черстого хлеба и куском подсохшего сыра, а как привел в порядок одежду, появился лука. У меня аж закипело внутри. Если бы не события последних дней, точно б не сдержался и с кулаками на него кинулся. А так совладал совершенно детским приступом ревности и потребовал объяснений. Ну ты чего еще удумал? О чем ты, серый? Да уже обо всем рассказала. А понимающе протянул Лука. Я вдруг спросил, «Это кто тебе в репу зарядил?» Я прикоснулся к скуле и досадливо поморщился. «Кабан!» Лука подошел к лестнице и позвал меня за собой. «Пошли, наверху расскажешь». Мы поднялись на чердак, и там я рассказывать ничего не стал. Вновь потребовал объяснений. «Что за фокусы еще? Ты всерьез из города бежать собрался и ржулю с собой берешь?» Меня всего так и распирало от возмущения и раздражения. От Луки это не укрылось. Он хмуро глянул в ответ, провел кончиком языка по рубцу на верхней губе и сказал. «Если завтра пролетим, нам с Рыжули ничего другого и не останется. Иначе ее в хромую кобылу отправят, а меня Божен с потрохами сожрёт. Он ту сотни целковых уже своей считает». «А я? Меня почему не позвал?» «А на кой?» — удивился Лука, скрестив на груди мускулистые руки. «Ты старшим останешься, договорились же». Не, мотнул я головой. Я с вами. Хват пусть старшим остается. Сам же меня спроваживал. Злой на тебя был. Вот и спроваживал. Я с вами. Да чё ты разошёлся серый? Никто ещё никуда не уезжает. Я просто не хочу всё на одну карту ставить. Вот сорвём завтракуш, и я на пристань переберусь. А ты старшим здесь останешься. Нет, отмахнулся я. Так и так уходить пора. Мы оба гнилой дом переросли. Лука лишь хмыкнул. Как знаешь. Лука, я с вами, точка! Старший отмахнулся. Скажи лучше, что за история с кабаном. Мне надо начинать волноваться. Я запираться не стал и рассказал о недавней стычке без особых подробностей, но и ни о чем важном не умолчав. Охо-хо, теперь тебе только и остается, что в каталог бажану идти, сочувственно произнес Лука. Везет тебе серый, как утопленнику. Поглядим, ушел я от прямого ответа. «Скажи лучше, лодку раздобыл?» «Раздобыл», — подтвердил Лука. «И каков план?» Ответом стало неопределенное пожатие плечами. «Колись», — потребовал я. «Так и так, я в деле». Лука поглядел с нескрываемым сомнением, но все же поделился своей задумкой. «Как стемнеет, плывем схватом на тот берег. Попробуем лодку под землю загнать. Если получится, привяжем ее там, и завтра по реке уйдем. А дальше уж как карта ляжет». Я кивнул. Хорошо, может с вами сплаву, если вернуться успею. А ты куда? «А долги с монахами потолкую. Соврал я, не теряйте. Мне бы, если все решено уже, охотника на воров куда подальше послать. Да нельзя. А ну как завтра все выгорит и Лука с Боженом честь по чести рассчитается. Эдак я у разбитого корыта останусь. На встречу с Гороном восьмым я пришел потным и сгудящий от боли головой. «Было нечем дышать, сильно парило, а на горизонте клубились темные облачка. Откуда-то издалека доносились приглушенные раскаты грома. На город надвигалась гроза, и меньше всего хотелось оказаться застигнутым непогодой в яме. Если всерьёз ливанёт, там утонуть недолго». Охотник на воров уже отирался на углу. При моем появлении он скривился. Но «Ну, наконец наконец-то! Шесть часов еще не отбивали!» – возразил я. Горан отмахнулся. «Неважно!» Он огляделся по сторонам и спросил. «А пыжики что узнал?» «Пока ничего». Сознался я, перехватил злой взгляд в водянисто-синие глаза и поспешил оправдаться. «У нас чужие дела, лесть не принято. Приходится осторожненько знакомых расспрашивать. А это дело не быстрое. Но могу пыжиком заняться, а на потом оставим». «Не поясничай!» Рыкнул охотник на воров и потребовал. «Слушай и запоминай». Уж не знаю, кто чего ему нашептал, но на сей раз мне втолковывали, куда именно стоит наведаться в первую очередь, никак не меньше получаса. Вплоть до того дошло, что Горан потребовал зазубрить именно десятка содержателей притонов, а заодно назвал парочку кличек тамошних заправил, на которых я мог в случае чего сослаться. Под конец я не выдержал и злобуркнул, а сразу так подготовиться нельзя было. Синие глаза охотника на воров аж посветлели от злости. «Издеваешься?» Прошипел он и требовательно ткнул меня пальцем в грудь. «Раньше мы искали иголку в стогу сена. Теперь, если тебе не навешали лапши на уши, можем ограничиться несколькими улицами. Но и так мне пришлось раскошелиться, чтобы узнать о тех местах хоть что-нибудь маломальски полезное. К тому же любые расспросы такого рода сродни кругам на воде. Ты кидаешь крошки осведомителям, а заметить их суету могут и другие. «Вот-вот», — поддакнул я, — «я об этом и толковал». «Нельзя с пыжиком торопиться!» Горан-осьмой прищурился, явно примериваясь, как бы половчие отвесить мне лища. И я его терпения испытывать не стал. Шустро отступил и спросил. «Здесь ждать будете?» Охотник за головами кивнул, подошел к каменному ограждению набережной и уставился с высоты пары человеческих ростов на бегущую по воде рябь. Что его там заинтересовало, ума не приложу. Волны, мусор, утки... «Ладно бы хоть паровая баржа вверх по течению ушла, но нет же, никого и ничего». Глазеть на реку я не стал, подвернул рукава и штанины, сдвинул на бекрень картуз и зашагал по переулку. «Надо сказать, сегодня я чувствовал себя куда увереннее прежнего, да оно и не мудрено. Если способен на правильных людей сослаться, к тебе и отношение сразу совсем другое. Еще б только надавишних шустриков не нарваться». «Им-то имена без надобности, им пять целковых вынь до да положь!» Парило так, что было буквально нечем дышать, а влажная одежда липла к телу. И не ветерка. Смердело в яме сегодня даже сильнее обычного. Солнце только-только начинало клониться к закату. До вечерних сумерек было еще далеко, но обитатели ямы уже понемногу выбирались на улице. Сегодня они через одного с опаской поглядывали на небо а некоторые домовладельцы даже подрежали малолетних оборванцев расчистить от гор мусора сточные канавы. Я дошел до ржавого якоря и уже там свернул с широкой. Поплутал немного по узеньким проходам, сориентировался на местности и взялся высматривать описанные гороном дома. Еще даже внимательнее поглядывал на тамошних обитателей и загодя нырял в узенькие переулочки и глухие подворотни при малейшем подозрении, что могу наткнуться на давишних босиков. От малышни на сей раз тоже старался держаться подальше. Благо, эти улицы вчера не обходил и свои фокусы тут еще никому не показывал. В итоге больше впустую нарезал круги, нежели толковал с домовладельцами. Но зато и обошлось без ножа под ребра. И да, сегодня повезло не только с этим. К бревенчатому домишку в два этажа высотой я вывернул после третьей или четвертой неудачи. Надсадный лай цепного кобеля нисколько не воодушевил. Но нет, хозяин меня не погнал и даже запер псину в конуре. Угол снять пришел. Это ты паря правильно. Кости так и крутит. Чую, вот-вот реванет. -вот Поднялся ветер, понес тучи пыли. Я придержал едва не сдернутый с головы картуз, прошел калитку и сказал: Да я Босмана ищу. "Сю", разочарованно протянул дородный мужик. На кой тебе этот пропой создался? Он старшим кое-чего пообещал. Они свое получить хотят. Эх, кто не хочет-то? Иди, паре, иди. Здесь не подают». Что-то мне почудилось такое в интонациях хозяина, и я бросил пробный камень. Так старше с Босманом еще только столковались и заплатить не успели. У него товар, у них деньги. И большие деньги на кону. Я пожал плечами. «Да уж немалые, наверное, раз меня который день по всей яме гоняют». «Ты вот что, паря. Мужик задумался и огладил бороду. «Старшим, скажи, Боцман у меня живет. Только он запил, и который день уже мя лежит, а за комнату не платит. Закроет долг в два целковых, в дом пущу. А нет, так на нет и суда нет». Мне Ян так и даром не сдался, но не весь чего в радостном предвкушении забило сердце. «А точно он у тебя в постояльцах, а то я передам, а мне потом голову оторвут». «Мочка уха у него отчикрыжена, и шрам тут». Мужик провел пальцем по лицу, после подул на них и трижды сплюнул через левое плечо. «Ну так он это?» «Он», — подтвердил я. «Сейчас за старшим метнусь. Одна нога здесь, другая там». «Беги, паря, шевели копытами!» Напутствовал меня хозяин и развернулся к выглянувшей из дома тетки. «Ты че дверь открытой держишь?» — возмутилась та. «Ветрище такой, пыли нанесет!» «Да боцмана спрашивают», — пояснил мужик. «Опять?» «Не опять основа, сам удивляюсь. Вот ведь всем понадобился. Ходят и ходят». Хозяин поднялся на крыльцо, развернулся и напомнил. «Два целковых паря, два целковых!» А я так и замер на месте. Всем понадобился. Да как так-то? «Это кто ж меня опередил?»